Голова, 52. Петровой казалось, что её голова сейчас взорвётся. Внутри черепа словно вспыхивали разряды энергии. Пошатываясь, она отступила назад подальше от аватара. Она ничего не видела, не могла понять, куда идёт. До этого что-то удерживало её на месте, но теперь оковы пали. Она снова контролировала своё тело. Она лишь смутно понимала, что произошло но всё было кончено. Она добралась до главного люка и вышла в коридор. Глаза болели, колющая, пульсирующая боль, словно в мозге засели вилы, протыкающие глазные яблоки изнутри. Воздух в коридоре очистился, но всё вокруг выглядело тёмным, подёрнутым тенью. Петрова наклонилась, и её чуть не стошнило. Так бы и случилось, если бы в желудке была хоть какая-то пища. Она чувствовала себя пустой, опустошённый, отчаянно пустой. Прислонилась к стене, пока голова не перестала кружиться. Джан бросился к ней, опустив голову и прикрывая руками лицевой щиток шлема. Он ударил по аварийной кнопке на боковой стенке люка, и тот захлопнулся. Только тогда он поднял голову и посмотрел на неё. Он задыхался. «Вы в порядке?» — спросила она. «Я в порядке, просто...» «Петрова, вы что-то там видели?» «Вы видели что-то плохое?» «Дай мне секунду. Вы видели что-то? Что именно? На что это было похоже? Может быть, я даже не хочу этого знать, но... Но скажите мне, отвалить, Жан!» Она сделала шаг в сторону от стены. Её желудок конвульсивно сжался. Ей нужно держать себя в руках. «Вы что-то видели?» — настаивал Жан. Петрова медленно повернулась, чтобы посмотреть на него, смотреться в его лицо. Ей думалось, она знает, что там увидит, и она оказалась права. На его лице не было беспокойства. Это был ужас. Ужас и некий клинический интерес. Словно он смотрел на лабораторный образец, боясь, что тот вырвется из клетки и сожрет его. Она сделала шаг к нему. Еще один. Судя по его виду, он был готов повернуться и убежать. «Что это было, черт возьми?» требовательно спросила она. «Потому что ты прав, я кое-что видела. Я видела чертовски сумасшедший корабельный искусственный интеллект. Это... это всё». У неё закружилась голова, и она успела опуститься на пол, прежде чем поняла, что падает. Жан схватил её за руку и помог подняться. На его лице застыл вопрос. Она огляделась, попыталась сориентироваться. «Подождите», — сказала она. «Что случилось с той женщиной?» «Той, которую я связала». «Я отпустил ее», — ответил Джжан. «Это неважно». «Вы отпустили ее?» Я развязал ее и крикнул, чтобы она валила подальше, пока я не набил ей морду. Она поняла намек. «Что вы сделали?» «Я не, не тюремщик, я врач. Сейчас меня больше интересуете вы. Как вы себя чувствуете?» Петрова захотела рассмеяться. Ей хотелось сказать, что она в порядке. Может быть, небольшое головокружение. Она вдруг поняла, что Чжан все еще держит ее. Осторожно, она освободилась из его объятий. «У меня такое чувство, будто я только что прошла сквозь ураган», она покачала головой. «Нет, это не совсем правильное слово. Чжан, вы видели аватар?» «Нет», — произнес он, — «но вы видели. Вы о чем-то умалчиваете». «Возможно», — признал он. «Но это не имеет смысла. Я имею в виду, это не то, чего я ожидал». «Что вы видели?» Она попыталась подобрать нужные слова. Ее лицо взорвалось. Лицо аватара, я имею в виду. Ее лицо взорвалось вокруг меня. Она рассмеялась, хотя на самом деле ситуация не казалась ей смешной. Оно как бы... Оно...» Она остановилась, потому что странный булькающий хрип поднимался в ее горле. Она чувствовала, как он вибрирует в пищеводе. В животе у нее заурчало. «Я голодна», — сказала она. Я поела перед тем, как мы покинули Артемиду, но я снова чувствую голод. Самая естественная вещь в мире, базовое биологическое желание. Она умирала от голода. Медленно она повернулась и посмотрела Джану прямо в глаза. «Я голодна», — сообщила она ему, словно ожидая, что он начнет ее разубеждать. «Верно», — он очень медленно кивнул. «Вы чувствуете, но это не... Это во мне». Ее голос прозвучал громче, чем она хотела. Она начинала злиться. В моей голове что-то есть, я чувствую, как будто ивредика отложила яйца в моём мозге. Скажите мне, что это? Василиск. Василиск, как древнее чудовище, настолько ужасающее, уродливое, что просто встретиться с ним взглядом было смертельно опасно. Ваш экстрасенсорный паразит, ваш пришелец. Вдобавок голоду растущему внутри Пришло осознание, такое же простое, элементарное. «Ты знал», — заявила она, подняла палец и обвиняюще указала на Джана. «Ты на хрен знал?» «Подождите», — сказал он, выставив руки перед собой. Она отбросила их и схватила его за переднюю часть скафандра, прижимая к стене. «Ты знал, ты знал, когда я шла по капитанскому мостику, ты знал, что эта штука сделает со мной, что она мне покажет. Я подозревал, но...» Он вскрикнул, когда она повалила его на пол. Ей потребовались все оставшиеся силы, чтобы не выхватить пистолет и не выстрелить в него. «Ты знал, когда мы пришли сюда, ты знал, что эта штука заберется в мой грёбаный мозг. Вот почему ты настоял на том, чтобы пойти со мной, верно?» «Петрова, пожалуйста», — умолял он, — «не лги мне, мать твою!» «Я пытался вас предупредить», — настаивал он, — «я пытался, вы не слушали». «Ты говорил о пришельцах, чёртовых пришельцах. Это штука в моей голове. Это не грёбанный пришелец. Это какая-то странная гипнотическая хрень. Какой-то гипноз или...» «Нет», — сказал он, — «мне жаль». «О чём ты сожалеешь?» «Мне жаль, но это не просто гипноз, это гораздо хуже». «Тогда что это за хрень?» — потребовала она ответа. «Что ты позволил этой штуке сделать со мной?»